Темнело быстро. Над головой зажглись первые звезды. На западе в синевато-фиолетовой дали еще различима черта горизонта. На востоке зловещий мрак. Говорят, надвигается ураган. Океан дышит спокойно, мирно. Пока. Через какие-нибудь полчаса он поднимет горы бушующих волн и заревет в диком непонятном восторге. И души человеческие будут молить о спасении. Левый борт колыбели освещен прожекторами. Стрелы кранов держат на весу прозрачный шар мезоскафа. Кривыми саблями сверкают лопастями заскафных винтов. «Вира! Майна! Еще майна!» – доносятся команды. Шар без всплеска опускается на темную воду. Нуговский, Бол и я, облокотясь о поручни, следим, как доводят трав к открытому люку мезоскафа. Нуговский нервничает, поглядывает на часы. «Успеть бы», – говорит и смотрит на восток. «Будет хороший шторм». «Я вам совсем не очень завидую», — откликается Бол. Потом по-английски кричит кому-то на палубе. «Осторожней грузите! Это вам не бананы, черт побери!» И вдруг, сорвавшись с места, убегает туда, в ярко освещенную суету. «Зачем вы скрыли от меня?» — спрашивает Уговского. «Что именно?» — осторожился он. «Бол знает?» Уговский устало посмотрел на меня. «Знает», — ответила нехотя. «Тогда зачем же от меня?» «Сколько неприятностей!» – Дуговский вздохнул. «Да, Дюмон всплыл в мезоскафе. Всплыл один, бросив на станции Пашича. Видимо, Пашич погиб, иначе он доложил бы обстановку при помощи радиобоя. Я говорил с Дюмоном, пытаясь выяснить хоть что-нибудь. Все напрасно. Он болен». «О чем он бредит?» – спросил я только для того, чтобы подавить в себе чувство неловкости. «Так, разное. Но прежде всего страх». Не знаю, что могло так подействовать на него. В минуты просветления, когда он узнает меня, грозит пальцем и повторяет одно и то же. Я больше не пойду туда. Иногда он разговаривает с воображаемой женщиной по имени... Вот забыл. Ну да, это неважно. Ему кажется, будто она преследует его всюду. И он забивается в самый дальний угол каюты, и всхлипывая. Да, вспомнил. Лотто. Я стремительно повернулся к Дуговскому. Он взглянул на меня с удивлением. «Вы о чем-то встревожены?» «Нет, ничего. Совпадение просто». «Насчет совпадения это я, пожалуй, напрасно. С досадой добавил. К вашим делам это не имеет никакого отношения». «Угу», – растерянно произнес Дуговский. «Вероятно, вы жалеете сейчас, что покинули Таймыр. Я втянул вас в скверную историю, но у меня не было другого выхода. Вы, мистер Болл, единственные здесь люди-рыбы». «Он прав. Больше действительно некому». Только Болл и я подготовлены для плавания на такой глубине. Ожидать, когда подойдет мезоскафная матка Роланд с новой сменой наблюдателей, нельзя. Примедление может стоить пашечку жизни, если, конечно, он еще жив. Появился запыхавшийся Болл. Все готово, можно делать погружение. Дуговский вздохнул. Итак, я предлагаю вам участвовать в спасательной операции, но не имею возможности как-то гарантировать ее успех. Вы должны разобраться в обстановке, выяснить, что произошло на станции, разыскать Пашича, живого или мертвого, и если удастся, возобновить работу добывающих агрегатов. Не знаю, с какими трудностями вам придется столкнуться, не имею ни малейшего представления, что вас там ожидает, и, наконец, не знаю, останетесь ли вы живы. Никаких гарантий. Если кто-нибудь из вас не согласен работать на таких условиях, еще не поздно отказаться. Даю минуту на размышление. Традиционные слова, подумал я. На спине, как раз в том месте, куда мне полчаса назад сделали инъекцию, ощущается надоедливый зуд. Бол взглянул на меня из-под лобья. взгляд. Мы натянули теплые черные свитеры и направились к трапу. Заметно повеселевший Дуговский проводил нас фамильярными шлепками по спине. Отлично, ребята. Я уверен, вы справитесь. Вы в чем-то схожи друг с другом. До свидания. Happy Journey. Я шел следом за Болом, разглядывая его стриженный затылок. Большие приплюснутые к голове уши и думал. Интересно, что у меня с ним общего? Прежде чем спуститься в люк мезоскафа, я помахал рукой людям, бывшим за нами с высоты освещенного борта колыбели. Из темноты налетел порывистый ветер. Прожекторы, все как один, точно по команде кивнули мне на прощание. Это первая большая волна плавно качнула судно.